Глава 30. Мистер Телбот, тихо позвала я, обращаясь к его сгорбленной спине. Наверное, нам лучше уйти. Он не шелохнулся, продолжая стоять как растерянный призрак, не понимающий, куда приткнуть свою душу. Дедушка, заговорил Флин. Боюсь, надо смириться с тем, что Лили Телбот-старший молча поднял руку и вновь постучал в дверь громче прежнего. «Лилия, прошу тебя, пожалуйста!» Он ещё сильнее забарабанил в дверь. «Ты многого не знаешь. Прошу, дай мне шанс!» Ответа на его мольбы не последовало. Я повернулась к стоящему рядом Флину. «Давай отвезём его домой. Так им обоим, по-моему, только хуже». «Согласен», — кивнул флин «Но ты не представляешь, какой он упрямый!» Телбот-старший тем временем продолжал стучать в закрытую дверь. «Ты должна меня выслушать! Нет, прости, ничего ты не должна! Я умоляю тебя, Лили!» По-прежнему ни звука, если не считать слабого шелеста деревьев. Тогда флен старший решительно выпрямился, сбросил с себя тяжёлое пальто и шарф и потянулся к рукавам рубашки. «Не знаю, видно ли тебе», — сказал он срывающимся от волнения голосом. «Все эти раны, её рук дело. Астрид меня искалечила». «Дедушка», — предостерегающе произнёс флин — «не стоит». Тот проигнорировал внука. Его голос накалился от эмоций. «Поначалу я думал, что она изменится. Она клялась и божилась, что изменится». Когда появилась возможность отправиться в Африку, её и правда будто подменили. На какое-то время она действительно стала другим человеком. Он поднял голову и втянул полной грудью воздух, наполненный ароматом влажного мха и декабрьского солнца. «Только приступы возобновились ещё до возвращения в Шотландию. Я больше не мог этого терпеть!» Занавески в коттедже Лили чуть колыхнулись. «Когда мы вернулись, я подал на развод», — продолжал он. «Астрид настаивала, чтобы мы продали Мэривуд, но я так и не смог». Флинн-старший обернулся и посмотрел на огромный пустой дом на другой стороне поляны. «Я представлял себе, как мы заживем там втроём с Карлом. Ведь тебе так нравился дом, особенно сад». Мучительная тишина продолжалась еще несколько мгновений, как вдруг замок на входной двери щелкнул, заставив нас подскочить от неожиданности. На пороге, отводя волосы от лица, появилась Лили. «Что у тебя с руками?» — прошептала она. «Кто это сделал?» Тейлбот-старший провел кончиками пальцев по искалеченной коже. «Астрид!» Сочувствие в изумлённых глазах Лилия сменилось гневом. — Так почему же ты не пришёл? — хрипло проговорила она. — Я приходил однажды. Мне открыл Бернард. Лицо мистера Телбота помрачнело. — Он про нас всё знал и сказал, что ты во что бы ты ни стала намерена сохранить ваш брак, и не желаешь иметь со мной ничего общего. Лилия. Шири приоткрыла дверь. «Неправда! Когда это было? Я понятия не имела, что ты с ним разговаривал!» Флинн старший понимающе заморгал. «В твой день рождения! 14 февраля 1974 года!» «Ты ничего не путаешь?» В волнении переспросила Лилия. «Нет, никогда не забуду тот день!» Плечи Флина старшего поникли. Я специально пришёл в твой день рождения. Бернард стоял, где ты сейчас. Он заверил меня, что ты раздумала от него уходить и что вы решили завести ребёнка. Глаза Лили распахнулись от ужаса. — Он такое сказал? От переполнявшей её обиды и ярости дыхание Лили участилось. — Всё неправда, сплошная ложь, Он вообще не хотел детей, а я никогда не хотела детей от него. Я хотела их от тебя». Из горла Флина-старшего вырвался отчаянный стон. Лилия зажмурила глаза, сдерживая заблестевшие слезы. «Боже мой! В тот день я навещала маму. Она заболела, и я осталась с ней, потому что она просила, потому что был мой день рождения. Когда я вернулась, Бернард ни словом не обмолвился о твоем приходе». Лилия теребила тяжелый серебряный медальон на шее, то и дело поворачивая его в беспокойных пальцах. «Я даже не знала, подозревал ли он о моих чувствах к тебе. Этот лицемер ничем себя не выдал. Я решила, что ты меня бросил и думать обо мне забыл». «Никогда и ни за что», — прошептал Флинн-старший, умоляющий, глядя на нее. «Откуда мне было знать, что ты пытался сохранить брак ради сына?» «Я всегда тебя любил», — едва справляясь с голосом, сказал Флинн-старший. «Я надеялся объяснить тебе всё в письме перед отъездом в Африку. Думал, что мои слова убедят тебя в том, как много ты для меня значишь». «В каком письме?» — растерялась Лилия. «Которое я написал тебе за пару дней до нашего отъезда из Шотландии». «Я ничего не получала, а об Африке я впервые услышала от Астрид». При воспоминании на лицо Лили набежала тень. «Ох, и не терпелось же ей сообщить мне, что ты уезжаешь!» Телбот-старший только сейчас осознал жестокую реальность случившегося. «Значит, либо Бернард, либо Астрид письмо перехватили!» Лили обхватила себя руками. В ее чертах застыла мука. «А почему ты так и не продал, мэривуд флен Флинт-старший обернулся и посмотрел на свой бывший дом отсутствующим взглядом. — Не нашёл в себе сил. Меня не оставляли воспоминания о наших счастливых свиданиях. Я знал, как ты обожала сад. Расстаться с домом означало отказаться от всего, что у нас было. Он передернул плечами. — Мэривуд. Единственное, что оставалось после того, как Бернард сказал, что ты не хочешь иметь со мной дело. Он бросил на неё взгляд, умоляющий его понять. — Конечно, я должен был связаться с тобой снова, но... Бернард меня убедил, ведь он все про нас знал. Флинн старший едва справлялся с голосом. Я решил сохранить мэри вот как последнюю ниточку связи, как залог того, что твое сердце все еще принадлежит мне. Какой ужас! Какая душераздирающая история! Два разлученных человека, жертвы обмана и ревности собственных супругов, которым, по сути, на них было наплевать. Стоявший рядом Флинн взял меня за руку. От касания его тёплых пальцев охватило ощущение бесконечного счастья. Я поняла, что бессмысленно сопротивляться, даже пытаться нечего. Я крепко сжала его руку в ответ и смущённо улыбнулась. «Как ты умудрился оставить за собой дом? На какие деньги?» – недоумевала Лилия. Она вышла на верхнюю ступеньку крыльца и слегка щурилась на солнце. «Ты же был никому неизвестным художником!» «К счастью, вскоре после возвращения в Шотландию мои картины начали успешно продаваться». Флинн-старший на минуту замялся, не решаясь продолжать. «Ты когда-нибудь слышала о художнике по имени Чендлер?» «Конечно», — ответила Лилия. «Весь город в его росписях». Она запнулась, глядя на Телбота-старшего. Тот многозначительно наклонил голову. Лилия тихонько ахнула. «Не может быть!» «Ты хочешь сказать, что Чендлер ты?» «Вот именно». Лилия посмотрела мимо него на нас с Флином, ища подтверждения «Это правда, Лилия», — кивнула я. Она стояла, как громом пораженная. «Подумать только», — пролепетала она, пытаясь осознать услышанное. «У меня нет слов. А твоя бывшая жена об этом знала?» «Знала», — ответил Флинн-старший. «Поначалу я все скрывал». Запирал свою студию, прятал ключ. Боялся, что она проболтается кому-нибудь из своих друзей-знаменитостей, и информация просочится в прессу. «И что же?» — спросила я. Она сама всё выяснила. Я не уверен до конца, как именно, поскольку она так и не созналась, но, думаю, однажды в моё отсутствие она нашла ключ от студии и пошарила там. Не могу сказать наверняка, что она искала. «Но что-то же нашла?» — спросила Лили. Полагаю, разглядела подпись Чендлера в углу одной из картин и сопоставила с разного рода слухами в газетах. «И что тогда?» — поинтересовалась я. Щурясь на ярком свету, пробивавшемся сквозь деревья, дед Флина пристально смотрел на Лили. Она страшно обрадовалась. Удивительно, что её дальновидности не помешали замелькавшей в глазах фунты стерлингов. Он сухо усмехнулся. «Я-то думал, она раструбит на всю страну о том, что ее муж Чендлер, но сильно ошибся. Недооценил ее ушлую натуру». Он покачал головой. По густой копне серебристых волос пробежал ветерок. Она сразу сообразила, что вместе с тайной и вокруг личности автора улетучится и ценность работ. Поэтому решила, что никто никогда не узнает, кто такой Чендлер. Иначе все пропало». Флинн старше усмехнулся и продолжал. «Астрид увидела во мне дойную корову. Прежде она всегда смотрела на меня свысока, как на неудавшегося художника. А когда её модельные заказы стали иссякать, поняла, что моё альтер-эго — залог того образа жизни, к которому она привыкла». Он взглянул на Лили и широко улыбнулся. «А ты не догадалась, откуда такой псевдоним? Чендлер». Лилия чуть покраснела и крепче обхватила себя руками. Теперь догадалась. «В общем, я оставил Мэривуд как есть», — заключил флен старший «Не будь у Чендлера такой популярности, все могло повернуться иначе. Но мои работы начали продаваться на ура. Жизнь наладилась, не хватало лишь тебя». Я была так увлечена их необычным разговором, что чуть не пропустила звонок. Неохотно отпустив руку Флина, я вынула из сумки телефон. Отвечать страшно не хотелось. То, как на наших глазах открывалась правда о прошлом и разматывался клубок лжи, было куда важнее. К моему удивлению, на экране высветилось имя и номер Афины. — Кто это? — спросил флин Наш главный редактор. Я на минутку, извини. Я отошла на несколько шагов, а Флинн остался наблюдать за диалогом между своим дедом и Лиле. В голове все еще путалось от нагромождения только что раскрытых тайн и перипетий судьбы, а в ушах уже звучал голос Афины, тараторивший со скоростью 90 миль в час. «Ну что ж ты, милочка, молчала? Такая сенсация! Эксклюзив десятилетия!» Она не давала мне и слова вставить. «Господи, поверить не могу! А ты молодец, хвалю!» Я нахмурилась, селясь понять, о чем речь. Я и не знала, что начальница бывает такой восторженной. «Одну секунду! Что за сенсация? Какой эксклюзив!» «Надо будет как можно скорее запустить материал!» Продолжала она, не переводя дыхание. «Я лично прослежу, чтобы убрали пару других тем и освободили место!» Статья о женщинах-гонщицах и о меодиманука спокойно подождут до следующего выпуска. Её обычно грудной голос с высокочастотного писка сменился на липкий, как патокатон. «Я знаю, Леони, между нами существовали разногласия. Честно признаюсь, инциденты, которые ты устроила с Эстер Дрю и Тили Крэптри, меня не на шутку разозлили. Лучше бы было обойтись и без того, и без другого». «Я открыла и закрыла рот». «Вот наглость! Что значит «я устроила»?» Афина продолжала, не обращая на мою реакцию никакого внимания. «Зато теперь уж ты себя проявила, поздравляю! Можно сказать, превзошла все ожидания. Такая история!» Афина, прервала наконец я изо всех сил, стараясь сдержать досаду и раздражение, «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Какая еще история?» Её звонкий снисходительный смех жутко действовал на нервы. «Обкурилась она, что ли? Или перебрала на очередном деловом ланче?» «О Чендлере, разумеется!» — выдохнула она в трубку. «Мы знаем, кто он!» У меня кровь застыла в жилах. Я крепче прижала телефон к уху и в панике оглянулась на ничего не подозревавшего Флина, стоявшего всего в нескольких футах. «Что за бред? Как она узнала? Откуда?» «Под этим псевдонимом скрывается художник Флинт Элбот, так ведь?» Хихикнула она. «Ну, хватит прикидываться!» Начальница неслась дальше, несмотря на мое гробовое молчание. «Жаль, конечно, что им не оказался кто-то более известный, но и так сойдет». «Теперь твоя задача написать о нем и о том, как ты проникла в семью». Она самодовольно усмехнулась. «Нет, чтобы предупредить заранее, несносная девчонка». «Так уж и быть. На этот раз я тебя прощаю». Я прямо почувствовала, как краска отливает от лица. Всего в нескольких футах от меня красавчик Флинн стоял и улыбался, ничего не подозревая о разыгравшейся драме. К горлу подступила тошнота. «Да нет же!» — хрипло запротестовала я. «Вы все не так поняли. Я никуда не проникала». Я живо представила себе последствия случившегося, и меня чуть не вывернуло на месте флины его дед считали, что могут мне доверять. Теперь они решат, что я их предала, чтобы сделать карьеру. К тому же у флина уже были проблемы с репортершей. Он подумает, что всё повторилось. Я не могла смириться с этой ужасной мыслью. В горле першило, мысли лихорадочно метались. «А вы как вы узнали?» «Ха! Через личного детектива в лице моей племянницы». Ответ Афина поразил в самое сердце, как раскалённый клинок. Кэрри? Не может быть, ведь я и ничего не говорила. Меня буквально захлёстывали гнев и растерянность. При взгляде на Флина внутри всё сжималось. Это конец. Если он узнает, вернее, когда он узнает, то решит, что я действовала за его спиной, гоняясь за сенсацией. Сердце бешено стучало в висках. «Итак, в понедельник утром займёмся этим делом без промедления. Чао!» Афина отключилась, а я так и стояла, прижимая к уху горячий экран. Наконец, я медленно опустила телефон, борясь с тошнотой. «Ты чего, Леони?» Я резко вскинула голову. Надо мной навис Флинн. Внутри бушевал тайфун. Откуда Кэрри узнала? Я и точно ничего не говорила. Специально вела себя осторожно. Мог кто-то другой из их семьи ей рассказать? Маловероятно. Кому это выгодно?» Недоумение переросло в гнев. Как Кэрри могла так поступить? Как посмела после всего, что я для неё сделала? Я ни словом не обмолвилась ни о Чендлере, ни о Флине Телботе. А она, получается, как-то разнюхала и отправилась прямиком к Афине, вместо того, чтобы поделиться со мной. Почему, почему она так поступила? «Леони, в чём дело?» Я в отчаянии заглянула в светлые глаза Флина. Сердце еле-еле трепыхалось в груди. Придётся ему всё рассказать. Другого выхода не было. Скоро тайна его деда появится на страницах моего журнала. Господи, как же не хотелось ничего говорить. Я боялась разрушить то, что только зарождалось между нами. Ситуация напоминала игру в Дженгу, когда ты долго выстраиваешь прочную башню из блоков, А потом касаешься одного, и вся конструкция с шумом разваливается. Я предприняла слабую попытку взять себя в руки. «Звонила моя начальница», — с трудом произнесла я, проклиная случившееся. «Это я уже знаю». «Разве?» «Ах, да, точно». Я сжала губы, задыхаясь от давящего на плечи груза. Лилия и Флинн-старший по-прежнему беседовали на крыльце коттеджа. Было невыносимо смотреть Флину в глаза. «Леони!» Я вдохнула в лёгкие побольше свежего лесного воздуха и заговорила. Слова путались на языке, спотыкаясь друг от друга. «Кто-то раскрыл ей личность Чендлера. Им известно, что он твой дедушка. Журнал готовит об этом эксклюзивный материал». Прошло несколько мучительных мгновений, прежде чем осознание отразилось в красивых чертах парня. Его мягкий, нежный взгляд пропал лицо исказилось. «Ты что, шутишь?» «Я правда ни при чём», — залепетала я, хватаясь за слабую надежду, что он мне поверит. «Тогда как же они узнали?» — прошипел флин понизив голос, чтобы его не услышали. «Я никому ничего не говорила. Нас, наверное, подслушали». Флин сузил глаза. В них так и искрилось подозрение. «Думаешь, я в это поверю?» От такой реакции перехватило дыхание не поверил. В общем, его можно было понять. Журналистка случайно узнаёт сенсационную новость, которую любое издание с руками оторвёт. Плюс я с самого начала дала понять, что если его дед когда-нибудь передумает и захочет раскрыть личность Чендлера, я тут как тут. Кому теперь дело до того, что я не нарушала своего обещания и никогда бы не предала их доверия? Я так и знала. «Ты, конечно, решил, что разболтала я, да?» «А иначе откуда твоя редакторша узнала? Моя семья прессу на пушечный выстрел не подпускает». Он скрестил руки. «Ты же сама говорила. О такой сенсации мечтает любой журналист». Услышать из уст Флина собственные слова было как удар под дых. «Я действительно так говорила, но о твоём дедушке никому не рассказала». Слёзы обиды застилали глаза. «Ты думаешь, я могла вас подставить? После всех данных вам обещаний?» красивое лицо флина исказилось злобой и болью ты журналистка Леони». ясно огрызнулась я в ответ как и рэйчел черные брови флина сошлись на переносице челюсти сжались именно я сделала пару неуверенных шагов назад так вот в чём дело вот почему он мне не доверял лилия почувствовала неладное и теперь наблюдала за нами через плечо телбота старшего «Да, я журналистка, и, к твоему сведению, очень даже неплохая». Я сунула телефон обратно в сумку и перекинула её через плечо. Моё сердце словно растоптали. «И своих слов я не нарушаю, но тебе пофиг». Я прикусила язык, потому что эмоции так и грозили прорваться наружу. «Рэйчел тебя, может, и предала, однако я, не она». Я откинула голову назад, надеясь, что он не заметит дрожи в моём голосе. «А ты...» «Раз ты подумал, что я не сдержала обещание, подставила тебя и твою семью...» Я развернулась и зашагала прочь, не разбирая дороги. «Ты куда?» — крикнул мне вслед Флинн. «Не беспокойся, вызову такси!» Я шла прочь от Мэривуда и коттеджа Лили, глотая горячие слезы. Смотреть на оскорбленное, недоверчивое лицо Флина было выше моих сил».